Девятое. Права на поиск у тебя нет, права на помощь ты имеешь, сказал мне Чарли, словно слышал последние слова Роя в моем разговоре с ним. А вспыльчивый Антон Чиршки, повелитель демонов сердито добавил. Я разобью все твои аппараты, измочалю тебя всего, в этом не сомневайся. Но это будет потом. Раньше надо спасти тебя. Они пришли ко мне втроем. Рой молча уселся в сторонке подальше от аппаратов. Мне кажется, он испытывал к ним недоброжелательство, не то опасение, не то прямое отвращение. Впрочем, он постарался показать свою обычную невозмутимость. Забросив ногу на ногу, лениво покачивал ею. Он только слушал, не вмешиваясь в обсуждение. Это, наверное, была наиболее типичная для него манера поведения. Спокойно переводить взгляд с одного на другого, ничем не выдавать, какое предложение нравится, какое вызывает протест. Таким его знали все, кто встречался с ним на урании. И мне уже не верилось, что этот человек метался по комнате, кричал, ругался и похоже готов был закатить мне здоровенную пощечину. В те минуты гнева от рукоприкладства я устанавливала по-видимому лишь то, что оплеухи не могли предотвратить надвигавшуюся беду, и даже самые увесистые не способны были стать веским аргументом. своей нынешней подчеркнутой отстраненностью он показывал, что несдержанности больше себе не позволит. А повелитель демонов кипел бурлин Он первым вошел, точнее, ворвался в лабораторию и минуты три только ругался, яростно доказывая, что на наши с Павлом научные достижения ему чихать, а губить Жанну он не позволит. Она прелестная женщина, и лучше ее никто не изготовит пластинкой для сепарации молекул по скоростям. И меня он тоже не позволит губить, я хороший парень. Вот еще вздор ценой своей жизни исправлять глупейшие научные ошибки. Нет, куда это годится, он спрашивает. Боюсь, в таком возбуждении Антону реально вообразилось, что имеются два Эдуарда Барсова. Один его приятель Эдик – тихий, скромница, неплохой экспериментатор, в общем, добряк. И попал тот добряк в беду, из которой его надо немедленно вызволять. А второй Эдуард – мрачное бестье, нарушитель научной этики, губитель хороших людей. И того второго Эдуарда следовало бы четвертовать. Да жаль, в наше время такое естественное обращение со скверными людьми запрещено. «Перестань, Антон», — приказал Чарли, — «ты преувеличиваешь. Эдика надо вызволять не от Эдика, а от ошибки в эксперименте. Вот этим мы и займемся». Я всегда восхищался Чарли, как ученым и как научным руководителем, и понимал сложность его теперешнего положения. Поэтому, несмотря на серьезность ситуации, все же с некоторым любопытством ожидал, как он поведет себя. В отличие от повелителя демона, которому в запальчивости виделись как бы два Эдуарда Барсова, Чарли сам ощутимо раздвоился. В одной своей ипостаси он был крупный администратор, академик и директор института. Эта его ипостась поворачивалась ко мне гневным и укоризненным лицом. Директор возмущался, что в его институте ведутся необъявленные и неразрешенные работы, и ведет их его душевный друг, его главный помощник. Можно ли простить этому человеку, другу и помощнику Эдуарду Барсову, его самоуправство? Как его наказать? Как и установить запреты для тех, кто вздумает последовать, впадая в азарт научного поиска за человеком, подавшим столь соблазнительный и опасный пример? От кого угодно мог ожидать, только не от тебя, Эдик. Так безрассудно втянуться в безумные эксперименты, говорил он. Разве я не доказал, что выход в обратное время для биологических структур гибелин? И разве ты не понимал, что эксперименты, придуманные Павлом, преждевременны? Мы не научились контролировать время на молекулярном уровне, а он при твоем попустительстве пытался воздействовать на целостное время сложнейших биологических систем. Перепрыгнули через добрую сотню неизученных промежуточных ступенек. Правда, эффект научного поиска огромен, но какой ценой? Уже в этом строгом выговоре директора института сказалась вторая сторона личности Чарли, его чисто научная ипостась. Он сразу оценил открытие Павла. Он не одобрил их, этого не было, но не скрыл, что их значительностью. При иных обстоятельствах Чарли, наверное, выразился бы по-иному. Я восхищен, сказал бы он, если бы речь не шла о жизни Жанны. Для его научной проницательности не составило труда сразу понять, как велики оба открытия Павла. То, что искусственно возбужденное омоложение до уничтожения в какой-то критической точке, становясь автоматическим, приобретает неконтролируемую скорость, и что психодиполь, связующий души двух людей, является единственным тормозом, от такого падения в ничто. Необыкновенные возможности психодиполя, замедление общего времени и продления жизни с помощью качелей микромолодения и микростарения захватили Чарли. И он без возражений признал, что мой отчаянный план спасения Жанны вполне реален. «Ты, конечно, спасешь Жанну», — сказал он, «и, конечно, погибнешь сам. Расчет твой безукоризнен. Я не нашел в нем ни единой ошибки. Вообще, такого рода сложные и рискованные расчеты тебе вполне можно доверить». Они в пределах твоих знаний и способностей. Но мы не можем примириться, что ты определил себе безрадостный финал. Самопожертвование твое личное решение мы не вмешиваемся в то, какой тебе рисуется твоя судьба. Но пейзаж гибели не та картина, которая способна нас восхитить. Мы решили внести поправки в твой расчет. Павел был вдохновенно пытлив, был одарен воображением, спорить не стану, но ему не хватало научной солидности он, как тебе не покажется странным, проявлял трусость в иных трудных случаях. Он отступил перед проблемой трех связанных душ, посчитав ее равнозначной проблеме трех тяготеющих тел в астрономии. Аналогия есть, но ведь и три взаимно тяготеющих тела в космосе не редкость, и три взаимно связанные души типичность в человеческом общении. Безусловно, проблемы взаимодействия трех душ во все времена решались не проще, чем задача трех тяготеющих тел. Однако решение все же отыскивалось. «Не уясню, к чему ты клонишь», — прервал я Чарли. Мне вообразилось, что он готовится разразиться очередным парадоксом. Для шуток он мог бы выбрать иное время. «Вижу, что не догадываешься, и жаль, ибо в проблеме трех душ реальный путь к спасению вас обоих, тебя и Жанны, друг мой Эдик. Вот мой план, слушай. Мы образуем треугольник. Жанна, ты Антон». В треугольнике три полюса. Ненависть – это Жанна, любовь – это ты, дружба – это Антон. Три полюса образуют три диполя, три стороны треугольника. Жанна – ты, Жанна – Антон, ты – Антон. Твой психодиполь с Жанной выволакивает ее из катастрофического падения в молодость. Диполь Жанна – Антон добавляет своего старения в том же направлении, а диполь Антон Эдик сыграет роль тормоза, когда ты станешь уноситься в будущее. Антон погасит тряску разновременности в твоем теле не допустит в тебе разрыва связи времен. Для роли дружеского психотормоза Антон годится лучше всех на урании. Руководство операции беру я. И, можешь не сомневаться, в панику не впаду и прерву процесс точно в положении равновесия для всех трех полюсов. Тройное равновесие высчитаем заранее. Думаю, для твоего УУ задача не из самых сложных. А что до нашего друга Роя, то ему поручим твою любимую роль, вдохновенного обсерватора. Не знаю, как я удержался от слез. Еще за минуту до того, как он заговорил о своем плане, я видел только один мрачный выход. Но был, оказывается, и другой путь. Чарли нашел его. Я хотел сказать, что согласен, что благодарен, что выполню все мне в плане отведенное, но не справился с голосом. Антон внезапно впал в восторг. «Приступаем немедленно!» — заорал он, вскакивая. «Терпеть не могу тянуть резину, как это когда-то называли. Ох, Эдик, покажем тебе теперь! До да чего ты недооценивал друзей? И если не попросишь у нас извинения, задам тебе потом оплеух, будь спокоен!» Когда Чарли говорит «предлагаю план», это означает, что у него готова не только идея, но и расчет. Жанну решили вызвать завтра в программу «мне посвящать», просто обязать вести себя, как наметил для нее Чарли. Мы с Антоном занялись подготовкой своей части программы. Повелитель демонов с его дьявольским чутьем к необычному и вправду идеально подходил для создания прочной душевной связи и со мной, и с Жанной. Такая связь с нами у него существовала всегда. На одно дело просто дружить, другое – вводить свою дружбу в аппараты в качестве физической силы. К тому же еще синхронизировать течение его индивидуального времени с биологическим временем моим и Жанны.